Нам не удаётся добраться спокойно до цехов. Там была бойня. Но и здесь убитых валяется много. Вижу, что это скорее всего упокоенные. Погибшие лежат не так, чтобы слоем, но проехать невозможно. Одавить тела наш водитель Вовка категорически отказался. Благородно, конечно, но есть у меня смутное подозрение, что причина несколько иная. Впрочем, эти мысли я высказывать не собираюсь. Будем растаскивать, чтобы дорогу освободить. Мы с Андреем на прикрытии с БТР, Серёга-пулемёт, держишь заднюю полусферу. Пятая и шестая тройки оттаскивают, третья и четвёртая на прикрытии, меняются через 10 минут. Направление на вон ту Маталыгу, что к нам ближе. Резерв у кормы БТР, даёт расклад Ильяс. Маталыга, артиллерийский легкобронированный тягач МТЛБ. БТР, бронетранспортер. Мне что делать? Спрашиваю у него, когда он лезет на БТР. На тебе ракета. Если вдруг что нестандартное, давай ракету. И посматривай по сторонам внимательно. Ильяс, как бы ни укусили тоскателей. Багров у нас нет. Верёвочных петель не напосёшься. А все одеты по-зимнему в перчатках, так что только лицо беречь. Да и почищено тут уже. Пару багров я видел. Откликается курсант Званцев, носящий за одно дурацкую кличку Рококрыл, сидящий сейчас за фарыскателем. Где? на пожарных щитах. Третья и четвертая тройки вместе со Званцевым-младшим притащите багры. Одна нога здесь, другая там». «Нехорошо людей, как тюки, какие баграми кантовать», отзывается один из посылаемых. «Исполнять! Нам тут еще не хватает укушенных». «Так они же упокоенные». «Доктор видал такого засадника, в куче мусора поджидал. И ваши тоже видали, под машиной прятался, так что отставить базар и бегом. Времени мало, бегом, я сказал». Что-то быстро стал Илья заводиться. Пасланцы скоро вернулись. Теперь БТР рывками продвигается по 10-15 м и встаёт, подсвечивая фарами следующий участок пути. Пока ни одного зомби не попалось, а вот тела идут всё гуще и гуще. Едем как по рельсам, не свернуть. В БТР уже накидали два десятка собранных автоматов, несколько бронежилетов под сумки с магазинами, а мы ещё не добрались до эпицентра. Чёрт, какие нелепые потери.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 «Ну, кто что скажет, зомбак там или живой?» – спрашивает Ильяс. «Постучите да спросите». «Эй, есть кто живой?» – грохает прикладом в стенку МТЛБ Миншой Званцев. В ответ в брюхе с тыла и машина отчетливо лязгает передернутый затвор автомата, и снова тихо. Сидящие ли сидящие не отвечают, зато затвором лязгают на каждый окрик. Андрей внимательно послушал, несколько раз попросив остальных не шуметь. Потом о чём-то поговорил с Ильясом и Вовкой. Вовка явно отрицательно отнёсся к сказанному, головой мотает. Ильяс злится. В конце концов сам идёт к кормовым люкам, руками показывает, чтобы все ушли из возможного сектора обстрела и рывком открывает дверцу, отскакивая в сторону. Опять лязгает затвор, и ещё раз. Вы что, первый раз на свет родились? яростно спрашивает Ильяс. А что ты хочешь?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 В луче фонаря, скорчившись в комочек и выставив перед собой автомат, сидит совсем мальчишка и дёргает затвор автомата. Понятно, что слушал Андрей. Магазин давно пуст. Патроны при дёргании затвора не вылетают, не стукуют по полу, не катятся. А вот физиономия пацана мне не нравится никак. Не в себе он. Мимо лезут ребята из стройки. Внутри после короткого бухтения и звука пары пощёчин начинается драка и резкий визг бьёт по ушам. Этот суконош вылезать не хочет. Эй, не бей его. Да он кусается. Сроду бы не подумал, что выковыривать из довольно просторного салона тягача худенького мальчишку окажется таким трудным делом. Ребятам с колоссальным трудом удаётся дотащить или дотолкать, докатить свихнувшегося к дверцам. Там он упирается, не переставая пронзительно верещать, да так прочно, что выдернуть его удаётся только совместными усилиями двух тройки Ильяса. Причём он не дерётся. Ему нужно только одно спрятаться обратно в салон. Он просто выворачивается из хватающих его рук и бьётся как здоровенная рыбина, тупо, бессмысленно, но неожиданно мощно для своих размеров. И этот трежущий уши виск. Как он его глоткой выдерживает? Нам с трудом удаётся примотать его к носилкам, потом я колю ему весьма зверский коктейль, а Ильяс напяливает повязку на широко распахнутые от запредельного ужаса глаза. Не знаю, что сработало. Но пёренёк затихает и только тихонько поскуливает. "Свихнулся?" отдуваясь, спрашивает Ильяс. "Скорее бы сказал, что это острый реактивный психоз", отвечаю, не требувший ответа вопрос. "Неужели нельзя это сказать более русским языком?" не нравится Ильясу, когда кто-то слишком умничает. "Да", вздохнулса, кивая в ответ. "Вылечить можно?" "Надеюсь", пожимаю плечами. Переводим дух. На силке с пареньком ставим обратно в МТЛБ. Нафига спрашивается корячились? Сидел бы себе лязглозатвором. Вовка уже смотрел новый агрегат. Всё исправно, и ему придётся теперь шеферить на гусеницах. С БТР берётся справиться старший сапёр, а вот гусеничное он водить не умеет. Какие-то свои хитрости в управлении этой техникой. Действуя по такому же принципу, добираемся до следующих броняшек, но в них не оказывается никого живых. Вот шустрый оттуда из чрева старенького БТР-80 с полустёртыми цифрами на блёкло-зелёном борту выпрыгивает, и получается очень ловко у него. Мы как-то не успеваем рыпнуться, но меланхолически стоящий на крыше нашего бронетранспортёра Андрей Молниенос навалит одним выстрелом из маранова кровище и зомби, бывшего прежде жизне средних лет потрёпанным мужиком. Зевс громовержец, вразительно заявляет откуда-то справа водолаз Филя. Да уж не Венера. показывает слабое знание греческой мифологии Андрей. Мы уже добрались туда, где на торжествующих победу наших товарищей высыпалось несколько десятков специально откормленных зомбаков, причём не только шустриков. Среди густо валяющихся тел ребята быстро находят штук 5 недоморфов, которые уже внешне отличаются от просто пошустреевших от сожженного мяса. Лица у таких словно потекли, черты размазались, превращаясь в морды, и особенно заметно изменились челюсти. Страшновато зрелище представляют такие физиономии. У того, что валяется совсем рядом от моего сапога, полуоткрыт рот. Да нет, уже не рот, уже пасть. И набор изменившихся зубов заставляет отставить ногу подальше, хотя вроде бы точно упокоен этот недоморв. И всё вокруг в шелестящих под ногами с лёгким металлическим звуком гильзах, стены цихов в густой сыпи пулевых сколов, на броне панора стоящей брошенной техники тоже полно белёсых пятнышек. и мертвец с слоем, тёмным слоем на мутно-биреющем небольшими кусками насте. Живых тут нет никого. Мы ещё же заглядываем в цех, и у самого входа я натыкаюсь на женщину со свёрнутой шеей. На вид она умерла пару дней назад. В голову приходят слова спасённого нами утром инженера, как живые ломали своему мёртвым шеям, чтобы не дать ему кусить себя. За оборудованием ни черта не видно, пол завален всяким хламом и трупами тоже. Но все они уже окоченели, а мы решили на коротком совещании, что склоняться над каждым и проверять, так как это было принято раньше, не стоит. Поэтому проверка заключается в коротком тычке оботинком. И пока все тела словно пинаешь в деревяху. Хотя и знаю, что меня прикрывают. Окружающая темнота давит на нервы. Подсознательно всё время жду, что кто-нибудь мерзкий из этой темноты на нас прыгнет. Ольба начинается неожиданно в дальнем углу. Лупят в разнобой два пистолета. Подбегают туда вместе с пожилым седоватым сапёром из приданых и парой водолазов из усиления. Мертвец, грузная женщина, зацепил сорванным пальто за какую-то деталь станка, двигается вяло, топчась на одном месте, и потому двое санных инструкторов под прикрытием ребят из четвёртой тройки стреляют в спокойной обстановке и мажут, причём оба раз за разом. Убогое зрелище. Только теперь понимаю, насколько же эти неплохие ребята беззащитны и беспомощны. Наконец, выстрелом десятым с 50 м одному из стреляющих удаётся попасть в голову зомби. Ташум навалится на взнич. Выбираемся из цеха удручённые. Получаем головомойку от Ильяса. Сам инструкторы получают двойную порцию ещё и за перерасход боеприпасов. А потом сразу ещё и третью за то, что при проверке с которой у командира не заржавела У одного в пистолете магазин с парой, патронов, а у другого с пятью. «Эй, ребята, а я полковника нашел!» — окликает нас паренек из третьей тройки. Офицер лежит с намертво зажатым в кулаке пустым ПМ. Узнать его можно только по росту, мощной фигуре и погонам. ПМ. Пистолет Макарова, 9 мм. Под подбородком отчетливо видна штансмарка от ствола пистолета. «Застрелился». Потому и обгрызли его так сильно. Только вот под челюстью зубами не дотянулись. Свечу своим фонариком вокруг, но пропавшего симпатичного и толкового санинструктора, бывшего тенью у своего командира, не вижу. Тут вперемешку и мёртвые люди, штадские и военные, и дохлые собаки. Залитые кровищей и изрешечённые пулями, упокоенные. Тяжёлый запах крови, грязи и смрад дерьма и мочи из разверstовца. Не могу побороть любопытство, и мы с несколькими парнями заглядываем в здание, где стоял до поры до времени нам на беду зомбячий засадный полк. Ничего интересного, кроме обглоданных костей и обгрызенных частей разрозненных скелетов, человеческих и собачьих. Зря совались. Это мы зря. У саперов другое мнение. Уйти сразу не удается. Все трое саперов с колоссальным интересом осматривают рухнувшие ворота и места подрывов. Причём седоватый ухитряется залезть довольно высоко, двигаясь неожиданно проворно для своего возраста, и что-то там нашёл интересное для себя. Вижу, что он показывает товарищам какие-то не то проволочки, не то тонкие детальки. Ну хорошо, хоть им польза какая-то. На территории завода по предварительным данным минимум ещё в трёх местах сидят такие же засадные палки. И черт их знает, сколько всего морфов и шустров. Ворота-то там подпёрли, но всё равно разбираться надо. Ребята уже собрали то, что получилось собрать, выдергивая автоматы из-под тел. Из бронетехники сформировали колонну. Два БТР, две МТЛБ и БМП. БМП – боевая машина пехоты. Еще одна БМП сдохла, завести не удалось, а БТР с работавшим все это время мотором остался без горючки. А у нас с собой бочек не оказалось. Потому сняли, что не привинчено, в частности, боезапас, и вывели из строя на всякий случай бортовое вооружение. Медленно выкатываемся по расчищенной дороге. Нормально управляются два БТР и Ловкина Мотолыга. Остальные две коробочки едут крайне неуверенно, и пешие стараются от них держаться подальше. Ильяс нервничает. Мое напоминание о необходимости осмотра других цехов встречает раздраженным бурчанием. Приходится надавить. Это раздражает его еще пуще. «Фигня, Ильяс. Никому ничего мы не отдадим». То, что наше, то наше, нащупывает причину волнения Андрей, внимательно наблюдавший за нашей перепалкой. Ага, а увести как? Нет у нас в адмехов. Так поставить сопруты фамилии не спросят, тут всякие шляются. В адмех? Водитель-механик. Упреют, тоскавши. Ну да, говори. С утра военные опять припрутся, им эти коробки понадобятся, хотя бы для охраны супермаркетов. Значит, хай будет. И что ты им скажешь? Утро вечера мудренее. Побросали технику, значит, пролюбили. Меланхолично, как и положено настоящему снаперу, отвечает Андрей. Не плюй в колодец, Андрюша, вылетит не поймаешь. Они кад контролируют. А нам там ещё ездить придётся, огрызается Ильяс на слова коллеги. Знаешь, мне кажется, не о том переживать надо. А о чём? О мировой скорби? О том, что в 2012 году астероид может прилететь? «Выдохни. Сейчас технику подгоним к медпункту. Оставим под присмотром наших, проверим пустые цеха, дальше видно будет». «Да ну тебя! Если б прохлопаю сейчас трофей, век себе не прощу. А уж Николаич тем более». «Тут новый командир прав на все сто. Заболевший Николаич будет поминать своему преемнику такой провал долго». «Пока наши разбираются с собранным трофеем, успеваю заскочить на кухню». Опять повару что-то понадобилось, о чём сообщила всё та же тощенькая девчонка, от которой уже пахнет густо соляркой. Видно, заняла место и стопника. Ну да солярка не ацетон, потерпим. Ещё девчонка ухитрилась перемазаться сажей, но зато кожа порозовела, не такая восковая, как была совсем недавно. Видно, подкормил повар помощницу. Я, собственно, хотел с вами посоветоваться, начинает толстяк. Слушаю вас, не менее политозно отвечаю я. У меня кончились консервы и манка. Принесли небольшой мешок картошки. Варить просто картошку смешно, очень уж мало. Чистить некому и нечем. Вы не могли бы сообщить командованию, что нужны продукты, и, знаете, чтобы вас всякий раз не дёргать, связь бы неплохо организовать. Хорошо, это сделаем. Тут я вспоминаю рассказы нашего преподавателя о отработавшего лет 30 в Заполярье. и предлагаю повару раздать картошку, чтобы особо настырные клиенты ели её потихоньку сырём, из расчёта полкартофелины на нос в сутки. Как витамин С? схватывает повар суть. В точку. И помогает? интересуется повар. Наш преподаватель так успешно от цинги лечил. Хорошо, попробую, усмехается печально толстяк. Ждёте, что утром бедлам начнётся? Да, неясно по какому пути эта публика пойдёт. да уж путей много. Нет, тут вы не правы. Путей мало, всего 3. Мало? Конечно. Вот послушайте, это ещё Гумелёв написал. Пытался так по-варс чувством рекламирует. Сожидающий башню сорвётся, будет страшен стремительный лёд. И на дне мирового колодца он безумие своё проклянёт. Разрушающий будет раздавлен. а прокинут обломками плит. И всевидящим богом оставлен он о муке своей возопит. А ушедший в ночные пещеры или в заводе тихой реки повстречает свирепой пантеры наводящие ужас зрачки. Не уйдешь от той доли кровавой, что земным предназначила твердь. Но молчи. Несравненное право самому выбирать свою смерть.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 Тогда перечисляйте. Запросто. Первый конструктивный. Для выживания люди организуются в общество, создают себе защиту, обеспечивают себя продуктами, создавая их, создавая себе жильё, обеспечивая будущее своему потомству и давая себе спокойную старость, завязывая торговые и родственные отношения с соседями. Но ну, предположим, вынужденно соглашаюсь с очевидным я. Второй деструктивный. Создаётся банда для того, чтобы не созидая своего, отбирать чужое и жить за счёт бедолаг, оказавшихся рядом. Так, а третий? Изоляционистский. Удрать подальше и жить отшельником. Выживать не в группе, а в одиночку. Это как Сергей Радонежский? Отнюдь, как говорила незабвенная графиня. Он не выживал в отшельничестве, он веру искал. В смысле, постигал религию и самосовершенствовался. Постиг? Вышел к людям. Если уж вам так нужен живой пример, так больше подходит семейство лыковых. Ну да, ну да. Живой пример там у нынепокойный Иван Иванович. Вы можете добавить четвёртый способ. Я должен подумать. Бьюсь об заклад, ничего нового не придумаете. Ладно, пока больше голова болит, чтобы эвакуировать всех тяжёлых. Да, и еда, конечно. Еда, вода,